Разыскав ближайший магазин и купив новые туфли, более подходящие для теперешней жизни, я зашла в отдел одежды и, выбрав первое попавшееся подходящее по размеру платье, вошла в кабинку для примерки. Там я быстренько надела пиджак, поправила юбку, проверила, на месте ли мешочек, стянула парик и немного подкрасилась. Потом подумала и снова перепрятала мешочек, решив, что сумка – недостаточно надежный тайник. Вдруг занавеска кабинки поехала влево, я замерла. В щель просунулась остренькая, как у мышки, лицо продавщицы. «Дама, вам подходит? Будете брать?» Глазки булавочки пытливо впились в мое лицо. «Нет», — отозвалась я и неожиданно громко. «Не буду». Со злостью задернув занавеску, я выругалась. Руки дрожали. «Нервы, нервы! Это нервы! Этот алкоголик нервы!» так долго не протянуть. Но ведь умеют же некоторые целоваться. Приведя себя в порядок, я задумалась. По объяснению Юльке выходило, что я спокойно могу ехать к танку. Но события развивались настолько стремительно, что быть в чем-то уверенной несерьезно. Решив не соваться никуда, чертя голову, купила телефонную карту и пошла искать телефон-автомат. Настроение у меня было прискверное, хотелось кого-нибудь обругать, толкнуть или на худой конец двинуть сумкой. Но бросаться ни с того ни с сего на окружающих было бы достаточно глупо, и я терпела. Наконец, найдя телефон, быстро набрала Ленкин номер. «Я вас слушаю», — раздался в трубке раздраженный голос, и я поняла, что настроение подружки сродни моему. «Ленка», — позвала я, — «это я, как у тебя дела?» «Как всегда, у этих лягушатников вечно проблемы» но я их уже видала в белых тапочках. «Где Юлька? Где ты? Где все остальные? И что сейчас делаем?» Ленка была сама краткость. Я осторожно спросила. «У тебя тихо?» «Да, я тебя жду». Добираться до Ленки я решила на частнике. Метро мне до того опротивило, что я с трудом удерживалась от того, чтобы не давать клятвы никогда в него не заглядывать. «Поклянешься, а там кто знает, что понадобится». Так я и прыгала вдоль дороги, всем видом показывая, как мне необходимо ехать, и каждые две секунды оглядываясь по сторонам. Минуты через две около меня резко затормозили «Жигули» темно-красного цвета. «Вот и делайте, что хотите». Я с опаской заглянула в салон. Мозг требовал отойти отсюда подальше, но козлиное упрямство твердило, что иначе придется стоять здесь до ночи. «Куда, красавица?» — весело спросил водитель. Это был крупный краснолицый детина, не слишком похожий на рыцаря. Я, словно овца, проблеила адрес. «Садись! Полтишок и порядок!» «Бандит не стал бы называть цену», — замелькало у меня в голове. «Согласился бы и всех дел. Обычный мужик. Каждый второй такой. Мне надо ехать. Тогда вперед!» Я полезла в машину, проклиная мужа. «Машину, метро, бриллианты и заодно весь мир». Стиснув покрепче зубы, чтобы они не выбивали барабанную дробь, уселась и решила, будь что будет. Водитель же, к счастью, оказался человеком душевным и разговорчивым. Поглядывая украдкой на меня в зеркало заднего вида, он повздыхал и спросил с сочувствием, э, «Что это вы расстроенная такая? С мужем поссорились?» «Ничего, бывает». Видя, что я, обрадовавшись такому повороту событий, усердно затрясла головой и загукала, словно филин, тоже приободрился и продолжил. Я тоже со своей. Как расшаркаюсь, все, вдрызг. А потом, глядишь, опять. Дело-то это такое, семейное. Убедившись, что водитель не представляет для меня никакой опасности, я успокоилась и даже попыталась поддержать разговор. Но быстро поняла, что это практически невозможно, да и никому не нужно. Все выглядело приблизительно как разговор с радио. Вставить слово я так и не смогла. К счастью, водителем он оказался неплохим, и доехали мы очень быстро. Расплатившись, я выпорхнула на улицу, искренне пожелав ему всяческих благ. Встретиться с Ленкой мы договорились недалеко от ее офиса на бульваре. Подходя ближе, я увидела Ленку, беспокойно вышагивающую вдоль скамейки. Ее каблуки звонко цокали по асфальту. Мне не доводилось еще видеть танка в таком взволнованном состоянии, и я испугалась. Услышав мои шаги, она оглянулась и бросилась ко мне. «Что ж ты так долго?» Она принялась трясти меня за плечи. «Ты в порядке?» «Я-то в порядке, а Юлька? Что с ней?» Я очень боялась, что сейчас Ленка скажет что-то страшное. «С ней все нормально, звонила, сейчас сюда едет». Что ж ты по телефону не сказала, как смогла из дома выбраться, а? Мне Юлька, как сказала, я обмерла. Ну, думаю, доигрались бабы. Что было-то? Да не молчи ей богу. Глядя на разволновавшуюся Ленку, я начала улыбаться. Скорее всего, это выглядело несколько глуповато, но сейчас я абсолютно точно была уверена в том, что ни одна осталась на белом свете. «За Юлькой шел хвост, она тебе сказала?» Ленка кивнула. «Ты эту малохольную не знаешь». «Бабуленька, за мной шел хвостик! Я их перестреляла! Я правильно сделала!» Песклявым глазком передразнила она Юльку. «Появится все, скажу, что я о вас с ней думаю. Просто боевик с гангстерами, да и только!» Ленка всплеснула руками и села на скамейку. «Садись! Чего ждать? Напрасно! Она сюда придет!» «Давай ждать!» Она продолжала озабоченно качать головой, и бормотать себе под нос, вероятно, что-то мало для меня приятное. Поэтому я решила не прислушиваться, отдать Ленке успокоиться. Села рядом, закурила. Меня мучили угрызения совести. Я без втянула подруг в свою игру, но заставлять их рисковать не имею права. Я повернулась к нахмуренной Ленке и, осторожно подбирая слова, сказала, «Слушай...» «Не сердись на то, что я тебе сейчас скажу. Понимаешь, это не шутки. Я решила пойти к Остапову. Уверена, что он поможет. Он все узнает и просто это отдаст. Он, не успев договорить, я умолкла, потому что Ленка вдруг повернула ко мне голову, и я не сразу поняла, что же выражают ее распахнутые до предела глаза. Это было похоже на изумление, на растерянность, на оторопь или на все вместе взятое, плюс непонимание». Поэтому я сочла за лучшее немного помолчать и узнать, сможет ли дорогая подруга справиться с такой гаммой чувств самостоятельно. Ленка набрала в грудь воздуха и, немного наклонившись ко мне, выдохнула чуть слышно. «Отдать? Это? Им? После всего? После того, как они гоняли нашу девочку по всей Москве?» Ленка отпрянула и развела руками. «Да пусть все эти жулики сдохнут!» «Напугали сначала бедных женщин до полусмерти, а теперь отдайте! Здрасте, пожалуйста! Фигу им!» — она посмотрела мне в глаза. «Ты что, Кадасова, заболела?» «Нет!» — я радостно затрясла головой. «Я в порядке!» А я и сама подумала. «А какого хрена?» Юлька выскочила перед нами из кустов неожиданно, словно чертик из табакерки. Мы с танком смотрели на нее и не могли сказать ни слова. Мало того, что она была одета в длинную до пят белую вязаную безрукавку, ее волосы были распущены, на лица аккуратный макияж, словно она только что вышла из салона. Непривычно и странно смотрелась помада, такая темная, что казалась почти черной. И хотя нам это превращение было вполне понятно, в первую секунду я немного растерялась. Первая помнилась Ленка. «Юлька!» Наконец! Ну садись сюда!» Она похлопала рукой по скамейке. Я немного подвинулась, освобождая для Юльки место в середине. Безмерно довольная произведенным эффектом, та сияла, словно начищенный башмак. «Ну, рассказывай, не томи!» Ленка осердито толкнула Юльку в плечо. «Давай с самого начала!» с самого так самого покладиста согласилась та выйдя утром из дома юлька решила ехать до галереи на метро благополучно добравшись до места она не вошла сразу а посидела у входа на лавочке хотела закурить но справедливо рассудила что может несколько нарушить правдивость созданного образа что сказать при входе охране и куда пройти внутри здания я юльке объяснила подробно поэтому все получилось естественно и гладко Добравшись до офиса, Юлька огляделась. За столом у окна сидела наша секретарша Верочка. Верочка необычайно красива. Если бы она была столь же умна, проблем в ее жизни поубавилось бы. Но для первого контакта с клиентом она вполне подходила. Задержать или, в зависимости от обстоятельств, сплавить кого-то в нужный момент она могла, поэтому мы довольно мирно сосуществовали уже два года. Дойдя к Верочкиному столу, наивно и широко распахнув глаза, наша Юлия Геннадьевна поинтересовалась, а можно поговорить с Алифтиной Георгиевной? Не успела Верочка открыть рот, чтобы ответить Юльке, как та уловила за своей спиной движение. Справедливо рассудив, что, изображая девочку-подростка, уместнее будет вести себя открыто и непосредственно, Юлька развернулась на шорох. Симпатичный мужчина, одетый в безукоризненный летний костюм, сидел в кресле у двери и, широко улыбаясь, смотрел на Юльку. Несколько мгновений наша малышка хлопала ресницами на шелковый платок на шее джентльмена, потом улыбнулась. Он встал и, выйдя на середину, несколько церемонно наклонил голову. «Кому же это понадобилось, наша Алевтина Георгиевна?» Юлька скромно потупилась, как и подобает приличной девочке, когда с ней заговаривает незнакомый мужчина. На самом деле она преследовала несколько другую цель. На столь близком расстоянии несложно заметить, что девочке несколько больше лет, чем она изображает. «Мне нужно с ней поговорить», — храбро сказала наша малышка. «Она здесь?» «А когда вы с ней договорились встретиться?» Видимо, отвечать вопросом на вопрос было у молодого человека в привычке. «Это не я договорилась, это моя бабуля. Она сюда заходила. Ей сказали, что Алевтина Георгиевна лучше всех в этом понимает. Вот она все ей и отдала. Алевтина Георгиевна сказала, что сегодня обязательно будет, и чтобы я сама пришла. А ее нет, что ли?» Юльке пришлось сурово наморщить лоб, чтобы показать, что отсутствие Алевтины Георгиевны она не одобряет. Во время этого вдохновенного монолога из коридора в приемную вошел еще один мужчина. Внешность его не внушала доверия. Как выразилась Юлька, от доверия его рожа была достаточно далека. Он был старше первого и крупнее. щеки на оплывшем лице были подернуты красной сеткой сосудов. Небольшие серые глазки были пустые, равнодушны, словно у змеи. К тому же он принялся бесцеремонно разглядывать Юльку и хмыкать со свинской улыбкой. Все это Юльке, ой, как не понравилось. Но делать было нечего, тем более, что путь к отступлению был отрезан. «Чего отдала-то? Второй мужчина явно не был расположен к сантиментам. Толком можешь сказать?» Юльке пришлось надуть губы и презрительно сощурить глаза. «Как? Чего?» «Мои работы, естественно. Акварель, карандаш, восемь эскизов. А что?» Не сводившие до этого момента с Юльки пристального взгляда мужики переглянулись. Толстый повернулся и что-то очень тихо сказал. Первый пожал плечами. «Не знаю, я не думаю». У Юльки сложилось впечатление, что второй предлагает более подробно расспросить ее о чем-то. Конечно, вероятнее всего обо мне. Но было похоже, что они потеряли к ней интерес. Воспользовавшись перерывом в переговорах, Юлька живо обернулась к Верочке. Стараясь говорить проникновенно, она спросила, а они тоже к Алифтине Георгиевне? Они первые? А они надолго? Верочка кивнула, она выглядела растерянной и подавленной. К ней. А Алевтина Георгиевна нет. И куда она подевалась, ума не приложу. Дома ее нет. Не знаю, как мне быть. Она испуганно глянула за Юлькину спину на разговаривающих мужчин и добавила, вздохнув, не нравятся они мне. Спрашивали ее адрес. А как я его дам? Я не могу. Где ее найти? Где ее найти? Откуда мне знать? Верочка принялась вздыхать так жалобно, что растрогала нежную Юлькину душу. Но вовремя спохватившись, она решила не раскрывать бедной секретарше секрета моего исчезновения. Решив, что узнала уже вполне достаточно, Юлька сказала Верочке спасибо и известила, что зайдет завтра. Та рассеянно кивнула, а Юлька, косясь одним глазом на неприятеля, поплыла к дверям. Когда до двери оставалось пара шагов, Юлька услышала, как первый джентльмен вдруг сказал. Но девушка что надумала? том его был не из приятных. Таким тоном не желают доброго здоровья и уж точно не приглашают девушек на свидание. Юлька представила, как съежилась бедная Верочка и начала плавно тормозить, делая вид, что у нее расстегнулась туфелька. А Верочка, опять вздохнув, ответила, «Не знаю я, где она, но не знаю. Может, случилось что, не дай бог, или у подруги какой?» Юлька судорожно сглотнула, «Может, уехала, она ж не привязанная. Она начальника мне не докладывается, сказала, вчера позвоню и все». «У подруги? Это интересно. А много у нее подруг?» «Очень много. А Левтина Георгиевна очень общительная. У нее всегда люди. Мне иногда даже жалко. Поесть не успевает. Каждому время найдет, а сама голодная. Телефоны подруг есть?» М -м -м, «Да не всех, конечно. Просто я помню, кому она чаще звонит. Напиши». Это подал голос второй приятный дяденька, и Юлька поняла, что Верочка даст им все телефоны, какие только помнит, включая телефон своей бабушки. Она судорожно пыталась сообразить, как узнать, чьи телефоны напишет Верочка. Но мыслей в голове не было ни одной, не только умных, но даже и глупых. И тут Верочка сказала, вот эти я помню, а остальные не могу найти. Может, телефонную книжку... Алевтина Георгиевна забрала, она иногда домой берет, новые телефоны переписать». Тот, что был помоложе, взял из рук Верочки бумажку и прочитал. «Королева Юлия Геннадьевна, давай конус начнем». Услышав свою собственную фамилию из уст джентльмена, Юлька опешила. «Верочкина, обычно довольно плохая память, на сей раз сыграла с нами злую шутку. А что б тебя разобрало, прошипела Юлька, что делать-то?» Ясно было только, что выбираться оттуда ей следует незамедлительно. Юлька, прикидываясь собственной тенью, засеменила к выходу. Звонить из галереи она не решилась. Выйдя без всяких приключений на улицу, она собралась перевести дух и разыскать телефон, как вдруг заметила, что следом за ней, не торопясь и насвистывая, вышел молодой парень в спортивном костюме. От предчувствия у Юльки заныли зубы. «Только не торопись», — сказала она себе. «Может, это тебе только кажется?» Она не спеша пошла по улице, то и дела останавливаясь, чтобы посмотреть на витрины, аккуратно переходя дороги по переходам, дождавшись зеленого сигнала светофора. Эти нехитрые манипуляции позволили ей убедиться в том, что молодой человек в спортивном костюме, рассеянно глядящий по сторонам, точно повторяет весь Юлькин путь, словно идет по следу. Причем делает это довольно небрежно, немало не заботясь о том, что она может его заметить. Такое пренебрежение к своей персоне Юльку обидела. Как ей казалось, у нее получилось изобразить шестнадцатилетнего подростка, а не 7-летнего дебила. Она была решила сразу заняться воспитанием молодого человека, но вовремя одумалась. Времени оставалось в обрез. Если считать, что до ее дома от галереи на машине ехать минут 20, то 5 она уже потратила на выявление хвоста. «Погоди немного про себя», — пригрозила Юлька спортсмену, — «я тебе устрою». Поиск телефона-автомата едва не поверг подругу в шок. Половина телефонов не работали, а исправные были карточными. У Юльки же были жетоны. Метаться в поисках телефона, работающего на жетонах, было невозможно, ведь всем известно, что сегодняшние тинейджеры — ребята невозмутимые, они не будут особо убиваться, если не могут позвонить бабушке. Приходилось вести себя совершенно спокойно и неторопливо искать подходящий телефон. Но время текло, как песок, сквозь пальцы. В дополнение к прочим радостям Юлька обнаружила, что ее сопровождает не один, а два милых юноши в одинаковых костюмах. К счастью, у одного из них на брюках была широкая белая полоса, иначе Юльке было бы трудно ориентироваться. Увидев, в конце концов, нужный работающий автомат, подружка обрадовалась ему, как уезжающему дальнему родственнику. «Ей-богу, я себя чувствовала шараповым!» «Мне тебя, Алька, хотелось назвать Лёлей». «Ну, правда». Юлька смеялась. Мы с Ленкой, глядя на нее, тоже хихикали, хотя смеяться, в общем-то, было не над чем. «Я с тобой говорю, а он вокруг будки ходит. Свистит и ключики вверх подбрасывает. Вот щенок». Разозлилась я жуть. Боялась только, что у тебя времени мало. И вдруг, думаю, про парик не сообразишь. Но я в тебя верила, ты ж баба умная». «Ну, что девчонки меня поражает, так это скорость, с которой они по телефону узнали адрес». Но не за две же минуты. Хоть пять минут до да надо, а еще доехать. Нехорошо все это. Ой, нехорошо. Да они в Мосгорсправке работают. Вот и все, съязвила Ленка, качая головой. Ну ладно, не нагоняй панику. Чего уж теперь? Расскажи лучше, как хвост сбросила. А потом я вам кое-что скажу. У меня есть мысль интересная. Юлька продолжала. Дошли мы со спортсменами до ЦУМа. «Хвост мой идет, старается. Смотрю, в магазине вроде разошлись. Следят, значит. Я сначала, конечно, душу отвела. Все отдела облазила, устала даже. Пришли к нижнему белью. Пацаны вроде сунулись, да назад сдали. А рядом-то ничего подходящего для них нет. Не на что им, бедным, смотреть. Тут трусы, тут комбинации, тут косметика, там духи». А там, помните, кабинки такие, на два отдела сразу. Стенки нет, только шторки висят. Ребята за уголок отступили, но иногда выглядывают. Не волнуются, думают, что я вроде как в углу. А из второго-то отдела выход сквозной, в общем, в другую сторону. Я какую-то майку взяла, в кабинку вошла, надела. Купленную по дороге без рукавку, носочки сняла, волосы расчесала. Быстро все, даже руки затряслись. Но все хорошо сделала. «Глаза подвела помаду эту темнющую. Смотрю, и правда не я. Ну, а дальше дело техники. Через другой отдел дав лифт, вот и все. Но я бы дорого дала, чтобы на моих пацанов посмотреть». Юлька потянулась и закряхтела. «Ай, бедная я, бедная. Все кости болят. Я старая и больная, а вы мне заставляете весь день с пацанами на перегонки бегать. Нехорошо, девочки!» «Молчи, Юлька!» — перебила Ленка. Кадасова вон весь день, как макака, по крышам прыгала, и ничего. Далее. Думаю, пора признать Дивуле, что в нашей с вами размеренной жизни произошли некоторые изменения. Мы с Юлькой согласно затрясли головами. Так вот, Ленка многозначительно изогнула брови, подняла вверх указательный палец и посмотрела на нас сверху вниз. Мы превратились в слух, потому что наша Ленка иногда говорит очень дельные вещи. Она всегда составляет план-максимум, а план-минимум — это наша с Юлькой забота. «Тебе, Алевтина, нужно... вернее, необходимо уехать. И я знаю, как и куда». «И куда?» Я и сама раздумывала над этим вопросом, но ничего путного в голову не приходило. «За границу».